Сайлос решается задать тот же вопрос еще раз, но уже в новой редакции. А, а, а, а что вы за меня возьмете? Ну, этого я не могу так сразу вам сказать. Да, да будет вам. Вы же сами говорили, что от меня вам толку мало. Для сборной работы это верно, мистер Век. Но вы можете оказаться очень ценным экземпляром в качестве, извините, монстра. Тут мистер Венус обжигается глотком чаю, такого горячего, что дух захватывает, и слезы выступают у него на глазах. Отведя в сторону негодующий взгляд, который выражает все, кроме готовности извинить, Сайлос упорно идет к своей цели. Вы меня, кажется, знаете, мистер Венус mm -hmm. Кажется, вам известно, что я никогда не торгуюсь Мистер Венус глотает горячий чай, закрывая глаза при каждом глотке И снова открывая их судорожным усилием Однако ничем не выражает согласия. У меня имеется план преуспеть в жизни и возвыситься Своими собственными трудами. Признаюсь вам откровенно. Мне бы не хотелось при таких обстоятельствах разбрасываться. Угу. Ну, так сказать, наполовину здесь, наполовину там. А хотелось бы находиться в одном месте. Как оно и следует порядочному человеку. Так это еще только план, мистер Век? Так. Хм. Значит, и денег сейчас с вами нет. Ну, так я вам скажу, что я с вами сделаю. Я вас придержу. Я человек своего слова, и вам нечего беспокоиться, что я вас продам. Я вас придержу. Это я вам обещаю. «О, Боже мой! Боже мой!»